Глава 10. Блокчейн Адюльтера в чате. Доброе утро! В эфире Радио Морзе с передачей «Антонов огонь», а 15 августа был бы День археолога. Если кто-то, окончив жизненный путь простого покорителя народов, упокоился в уютном склепе среди милых сердцу коней, наложницы золотых кубков, это еще не конец. Рано или поздно в его резной саркофаг постучат, Археологи! Посмертный покой героя будет нарушен ради скучной статьи в никчемном журнале, где его перечислят через запятую с теми ничтожествами, чьи земли вспахали колеса его колесниц. Выбери кремацию! Не дай археологу шанса! А в студии у нас сегодня историк и краевед Дмитрий Пурсон. Он расскажет вам новые, то есть хорошо забытые старые городские легенды. «Встречайте!» Возрастом слегка за полтинник, седой и благообразный, с аккуратной бородкой, Пурсон напоминал мне полковника Сандерса с рекламой известной сети кафешек, специализирующихся на продаже обжаренных куриных запчастей. «Здравствуйте, Дмитрий! Наши слушатели всегда ждут ваших интересных рассказов о родном крае, тем более, что никакого другого у них теперь и нет. Что вы припасли для них сегодня?» Здравствуйте, Антон! Сегодня я хотел бы рассказать историческую легенду, связанную с нашим городом Стрежевым. Большинство историков считает ее вторичной, производной от знаменитой легенды о граде Китежа, но никто не отрицает, что она отражена в историческом документе, подлинность которого не вызывает сомнений. Эта история записана монахом Троицкого монастыря, И Феодосием, и сам летописец был уверен в ее подлинности, хотя писал с чужих слов. Она относится к началу XVII века, наиболее вероятная датировка июль 1610 года. Стрежев находился немного в стороне от событий, разворачивавшихся вокруг Смоленска. Пурсон имеет в виду события русско-польской войны 1609 го 1618 годов. Но однажды тысячный литовский корпус под командованием Гансевского подошел под стены городской крепости. Поляки и литовцы, входившие в это войско, разграбили ближние села, а посады, по решению городского воевода, горожане сожгли сами, чтобы осаждающие не нашли там укрытия. Жители укрылись за стенами. Воевода распорядился на время осады отменить все наймы и обязал домовладельцев принять у себя посадский и окрестный люд. Крепостица была старая, запасы продовольствия невелики, а артиллерию составляли две казнозарядные кулеврины со скудным огневым припасом до несколько древних картечниц. Все понимали, что город обречен, но воевода и земство решили ворот не открывать и не сдаваться. Решение героическое, но с военной точки зрения самоубийственное. Видимо, горожане надеялись, что захватчики не будут осаждать небогатый городок слишком упорно, а, встретив сопротивление, уйдут своей дорогой. Однако ожидания их не оправдались. 30-фунтовые осадные пушки Гонсевского быстро разносили полудеревянные засыпные укрепления городского Кремля а бомбы 18-фунтовых гаубиц вызвали внутри пожары. Первый штурм удалось отбить. Выбитые северные ворота оказались предусмотрительно блокированы изнутри баррикадой из земли и бревен. Замешкавшиеся перед ней поляки были встречены удачным залпом картечниц и отступили в беспорядке. Однако уже к вечеру первого дня осады стало ясно, что на следующий день стены падут. Курсон отхлебнул воды из стакана и продолжил. На этом моменте заканчивается подтвержденная историческая часть и начинается городская легенда. На ночном сходе земского правления посадских и даточных людей, дворян и детей боярских, а также воеводы с пристными мнения разошлись. Одни призывали поутру сдать город в надежде уменьшить число жертв, Другие резонно указывали на то, что разозленные потерями поляки все равно всех убьют, а город разграбят и сожгут, так не лучше ли пасть с честью, защищаясь? И никак они не могли между собой сойтись, но тут в помещении собрания спустилась дочь воеводы, красавица Ханна. «Не бойтесь», — сказала она, — просила я Богородицу, и явилась она ко мне, и сказала, что не желает она гибели нашей и сей страшный день для нас не настанет, и будет по славу ее». Подивились ее словам собравшиеся, да так и разошлись, не договорившись ни о чем. Однако наутро осаждающие с удивлением обнаружили, что разбитые вчера стены снова целы, обороняющиеся также многочисленны, и даже выбитые ворота стоят, как ни в чем не бывало. И снова ударили в стены чугунные ядра, полетели в город, набитые порохом бомбы, но и в этот раз не смогли они до ночи взять крепость. на утро же стены опять стояли целые а побитые живы, потому что не попустила Богородица лютой гибели для людей православных. Тогда испугались поляки с литовцами, поняв, что высшие силы защищают от них стрежев, свернули осаду и ушли во свояси смущенные и растерянные от вида чудо сего. Действительно, интересная легенда. Дмитрий, спасибо вам за рассказ. Параллели напрашиваются. А сами-то вы что думаете на этот счет? Сколько в ней правды? Ну, Пурсон принял важный вид. Со всей определенностью можно утверждать, что осада Стрежева была и что город не был взят. Но по какой причине отряд гансевского прекратил приступ и вернулся к смоленску боюсь у нас нет иных исторических материалов кроме записей и гумена феодосия смутное время архивы горели вместе с городами сам феодосий в предисловии кратко сообщает что писано по сказкам достоверных видаков то есть надежных очевидцев запись сделана именно к вящей славе Богородицы, человецах, Сама осада мелкого городка польско-литовским отрядом в те годы была банальностью, не стоящей листа пергамента. Поэтому можно предположить, что некие странные обстоятельства ей сопутствовали. Разумеется, монах трактовал их в своей картине мира. А в какой же еще? А что вы думаете о сегодняшней ситуации? Ведь никаких литовцев с поляками у стен не было, да и стен, откровенно говоря, тоже. Откуда вы знаете, от чего уберегла нас Богородица на этот раз? сказал краевет тихо. Какая неведомая беда ждала нас в 14 дне этого июля. Подумайте над этим, Антон. Хм. С этой стороны я ситуацию как-то не рассматривал. А что вы скажете о пуклах, Дмитрий? Вы ждете, что я сейчас рассмеюсь в микрофон и призову слушателей не обращать внимания на бредни заезжих жуликов? <сосил> грустно спросил Пурсон. «Э-э-э...» Чуть ли не впервые на эфире я не нашелся сходу, что ответить. Как вы думаете, откуда взялось это слово, пукла? Мне казалось, что это синтетический англорусизм, отпупят, кукла-марионетка. И кукла Возможно, так думал и Мистагог, недоучка, который в недобрый час произнес это слово в вашем эфире. Но этимология его древнее, не только англицизмов, но и латинского кукула, кукула, капюшон, которому его часто возводят и которое само по себе есть облатинивание греческого кукулеон. Кукулеон, колпак. Точнее выражен в греческом Куклас. Куклас круглая, расположенная кругом. Что означает округлый? В русском языке этот корень легко выделяется, например, в слове выпуклый. Также от этого корня происходят такие неожиданные русские слова, как пухлый, и даже, вы удивитесь, пукать. Не удивлюсь. Решительно пресек я этот приступ филожества пока он не скатился в физиологию. Я в последнее время уже ничему не удивляюсь. Однако давайте вернемся. Да, да, простите, Антон, я увлекся. Итак, слово «пукла» очень древнее и этимологически связано с чем-то надутым, пустым, не имеющим внутреннего содержания. Рискну перевести его по смыслу как «пузырь», хотя слово «пузырь» происходит от другого корня. Дмитрий, простите, пуклы в определенных мистических практиках – это люди, лишенные души, пустые оболочки, пузыри, если угодно. Они существуют среди людей, неотличимые от них внешне, но не являются в полном смысле слова живыми. И откуда они берутся? О, это целый пласт интереснейшей мифологии! обрадовался моему вопросу Пурсон. Так существует связанный с теорией реинкарнации тезис, что число душ, находящихся в цикле перерождения, постоянно от начала и до конца времен, а значит, рост населения возможен только за счет бездушных пукол. Колесо сансары катится мимо них. Кстати, санскритское «сакра» или «чакра» — «колесо». От которого возник термин сакральный. Происходит от. За стеклом аппаратный внезапно появился Киширский. Ничего себе, не припомню, чтобы высокое начальство вот так заявлялось на дневные эфиры. Кэш делал драму лицом и трагедию жестами, призывая меня сворачивать передачу. Я глянул на часы. У Пурсона было еще 10 минут. Изобразил бровями ответную фигуру. Какого черта? В более близких нам прославянских традициях пуклы считались порождением духов места. Хозяев, увлекся краевед. Ими заполнялись выморочные деревни, население которых погибло от болезней или набега врагов. Изустная традиция сохранила немало примеров народного творчества, в которых некий путешественник останавливался на ночлег в таком месте и избегал неприятностей только благодаря счастливому случаю. Особенно опасным считалось полюбить Пуклу или вступить с ней в интимные отношения, потому что... Кешью сделал вид, что он кого-то душит, не то меня, не то говорливого историка. Я пожал плечами. Но когда он потер пальцы жестом, изображающим деньги, и представил, как они улетают, я проникся. Душить у него ручки коротки, а вот премии лишить реально может капиталист чертов. Такие истории до сих пор сохранили культурную преемственность в жанре детских страшилок. Пурсон на секунду прервался, чтобы набрать воздуха, и я кинулся в эфир, как в омут. «Спасибо, Дмитрий, за ваш необычайно интересный рассказ!» «Но я еще...» – растерянно сказал тот, в отключенный уже микрофон. Я делал извиняющиеся жесты, показывал на часы и разводил руками, продолжая заполнять паузу в эфире. С вами Антон Шерский. Мы прощаемся с нашим сегодняшним гостем, а я напоминаю, что день реинкарнации отмечается 11 декабря. Это забавная теория, утверждающая, что даже смерть не избавит вас от всей этой мороки. Так и будете бегать кругами вечно. «Game over», «New game» и нет кнопки «Выход». А теперь быстро скажите. Реинкарнаторы реинкарнировали, реинкарнировали, да не вы реинкарнировали. И пока вы пытаетесь развязать узел на языке, музыка на Радио Морзе. «Ну, я знаю, что вы получили ответы, которые мы все хотим знать». «Биг Бэт Вуду Дэдди», «Мистер Пинстрайп Суит», запели в эфире большие плохие Вуду, папашки. А я попрощался с Пурсоном и пошел к начальству, огребать. «Что случилось, Дрейд «Антоша, я с тебя удивляюсь!» «Большой уже мальчик, не глупый, но никакого чутья к ситуации!» Кэшу у коризни накачал идеальной прической. Знаменитая шляпа лежала на столе. «Ты опытный ведущий, мог бы скорректировать гостя, зачем было поощрять эту пуклофобию?» «Но это же сказки, Дрей-Дрейч, мифы народов мира, Вий и Панночка, черная рука и прочая Бхагавадгита!» «Зря ты не пошел на ту лекцию, Антон», — сказал Киширский, глядя на меня с обидным сочувствием. Зря но бред же возмущенного запил я странно тебе объяснять что для ксенофобии разумные основания не требуются вспомни антисемитизм для антисемитизма нужны как минимум евреи или те кого ими назначат покачал головой он в общем антон отныне в эфире никаких пукол это слово под запретом доступно «Как скажете!» Я не стал спорить, но удалился в недоумении. Что это его разобрало вдруг? В студии начался блок новостей. Че то радостно озвучивал, что грибы сорвали учения американских танкистов. Ученые узнали о преимуществе голубей перед людьми и другие информационные экскременты, выброшенные на наш одинокий берег волнами мирового эфира. Мне же пришла в голову интересная идея и я набрал Павлика. Голосом, зная, что этот мелкий социопат предпочитает писать и терпеть не может говорить. Голосовая связь напоминает ему о прискорбной реальности некоторых собеседников, а в состоянии стресса и душевного дискомфорта Павлик более управляем. «Здравствуй, Павлик!» Он ненавидит свое имя, а уж эту уменьшительную версию особенно. Он и так в глубине души ощущает себя чем-то до неразличимости мелким. «Антон?» — уныло буркнул он в трубку. «Кто же еще? Кому ты еще нужен? прыж седалищный!» «Чего тебе?» «Оторви свой ранний геморрой от стула, натяни что-нибудь поверх труселей и подходи в кафе на улицу у мартинистов». «Может, так скажешь, что тебе надо?» — заныл Павлик. Необходимость иногда выходить на улицу сильно травмировала его виртуально огороженное эго. «Не телефонный разговор!» — отрезал я. «Растряси свой холодец! Тебе полезно!» Казалось бы, после того, как я его напугал и унизил, Павлик должен был бы меня возненавидеть. Однако, как ни странно, он охотно выполнял мои поручения. Терпеливо сносил подколки и издевательства. Беспрекословно исполнял требуемое, с плохо скрываемым восторгом воспринимал скупую похвалу за исполненное. Патология какая-то. Впрочем, может быть, я вообще был единственным реальным человеком в окружении его виртуальных собеседников, и он радовался мне, как Робинзон следам людоеда. Через полчаса я уже потягивал кофе на веранде, жевал не очень вкусную пиццу, и с живым познавательным интересом гельминтолога, наблюдал, как через сквер камня крадется Павлик. Этот бледный компьютерный глист с тонкими ручками, ножками и насиженной широкой жопой двигался по территории реального мира опасливо и с оглядкой. Он одновременно побаивался слишком открытых пространств, асфальтовых дорожек и шарахался от кустов. «Черт его знает, что тут водится!» — говорил весь его вид. «Садись, жертва матрицы!» — поприветствовал я его. «Что творится в вашем виртуале? Почем биткоин к гигабайту? Надежен ли блокчейн Адюльтера в чате?» «Странно», — нервно оглядываясь, сказал Павлик. «Никогда тут не был, но почему-то выглядит знакомо». «Дежавю, бывает», — отмахнулся я. «Слушай, что мне от тебя нужно?» «Нет, но все же...» Не слушал меня сисадмин. Как будто в игре видел или на фото. «Эй, алло!» Я пощелкал пальцами, привлекая его внимание. «Слушай сюда! Ты, мышь однокнопочная!» «Да я слушаю», — сказал Павлик рассеянно, продолжая крутить головой и зачем-то наклоняя ее то вправо, то влево. «Мне нужно, чтобы ты покопался в базе городского реестра предприятий и нашел все» что есть на кафе «Палиндром». лицо, владелец, налоговая история». «Да, да». «Да что с тобой?» «Сервер на голову упал». Павлик внезапно встал и пошел по веранде кафе как-то боком, склонив голову к плечу, цепляя стулья и глядя куда-то вдаль. «Вот, вот, почти», — приговаривал он тихо. «Ну все, слетела система. Пожаловался я в пространство». Синий экран ищет. Дойдя до края веранды, он встал, беспомощно оглянулся вокруг, потом схватил ближайший стул, подвинул к ограждению и неловко, держась за опору навеса, встал на него ногами. Я придержал двинувшегося к нему официанта за рукав. Мне стало интересно. Павлик покрутил головой, поднимаясь на цыпочки, потом вдруг замер, окаменев лицом. «Вот оно!» сказал он потрясенно. Я проследил за направлением его взгляда и не увидел там ровно ничего интересного. Сквер, улица, клумба. Двуглавая аллегория Фрейда-марксизма на памятнике Герберту Маркузе. Основатель прелюбопытного диалектико материалистического учения о социальной сущности человека. Головы были бородатые и довольно похожие, но левая держала в зубах банан. «Вон-то та — сказал Павлик, осторожно слезая со стула. Он показал пальцем куда-то вверх, на стену, над кафе. «Что камера?» — спросил я, когда он, спотыкаясь, вернулся за столик. «Помнишь, я тебе рассказывал, как просматривал записи с уличных камер, чтобы...» Он покраснел. «Неважно, зачем». И на одной записи увидел себя, но не узнал ни места, ни времени. А я вообще не часто на улицу выхожу. Это точно. Сетевые магазины с доставкой еды для таких «павликов», как осложненный перелом обеих ног, приковывают к креслу навеки. Если бы я не пинал его иногда в толстый зад, заставляя встречаться в кафешках, у него бы нижние конечности атрофировались за ненадобностью. «Да, припоминаю», — подтвердил я. Но мало ли что бывает. Я иногда тоже не соображу на утро, как из поручика домой попал. «Я вспомнил, где видел это место», — растерянно сказал Павлик. «На той самой записи. Просто не сразу узнал из-за ракурса. Это я к тебе на ней шел через сквер. Сегодня шел, осмотрел другого тринадцатого. Но я видел запись события раньше, чем оно произошло, а это значит...» Павлик замолчал и задумался. «Мне очень хотелось закурить, но мэр со своей антитабачной компанией так запугал владельцев кафе, что пепельницу на столе встретить можно не чаще, чем краба в крабовых палочках. Я тоже попробовал подумать на эту тему, но единственное, что пришло в голову, так это «тут еще и не такая херня случается». Заключение столь же верное, сколь и бессмысленное. Забей, молодой, — сказал я Павлику. То ли еще бывает. Профессор Маракс рассказывал, что для квантово-связанных кубитов запросто нарушается второй закон термодинамики. И то ничего. Вселенная не рушится. Что такое квантово связанные? Неожиданно заинтересовался он. Ну, как тебе объяснить? Вот представь, есть у тебя пара новых носков. Например, черных. Представил? «Да. Теперь представь, что один остался у тебя, второй улетел на ракете на Марс. Между ними теперь тысячи километров холодного космического вакуума, и даже свет их преодолевает не мгновенно Но стоит тебе надеть один носок на правую ногу, как второй, который на Марсе моментально становится левым». «Серьезно?» Павлик смотрел на меня недоверчиво, подозревая, что я издеваюсь. Клянусь котом Шрёдингера. Можешь сам проверить. э ну ладно. Он еще нервно косился на камеру, но уже был способен воспринимать человеческую речь. Странно это все. Не страннее прочего, утешил я его. Так пробьешь для меня эту фирму. Кафе-палиндром? Ладно, не проблема. Я позвоню. Хрен он позвонит. Но я сам перезвоню. Мне несложно.